Глава 12 В мире, откуда я прибыл, ваше имя является названием Ордена, что специализируется на уничтожении подземелья и тварей, что вырываются из них. Ваймы весьма почитаемы в моем мире, и я с огромным уважением отношусь к ним и той цели, что стоит перед Орденом. Они работают с духами, благодаря которым становятся очень сильны, и я так понимаю, что это... «Обворожительное создание как раз и есть ваш дух», — произнес эльф с восхищением, смотря на змейку. «Мне даже показалось, что тити это очень понравилось. Еще не хватало, чтобы великий дух начал заигрывать с ушастым. Это ж тогда мне брать на себя все энергетические расходы на ее воплощение, и явно она будет ворковать с ним не в своей истинной форме». То, что Перуэльсин знает о Ваймах, было довольно любопытно. В его мире также имелся Орден, и он отзывался о нем очень уважительно. «Скажем так, мое имя отражает в себе именно тех, кто охотится на монстров. Титания действительно мой компаньон. Но это она и сама вам может рассказать». «Никого прекрасней в жизни не видел», — прошептал Перуэльсин, когда Тита прицала перед ним в своей человеческой ипостаси. Затем он расстегнул ворот рубашки и сорвал что-то с шеи, что-то, что висело на адамантиевой цепочке. А эльф силен, с легкостью порвал цепь из адамантия. Мне для этого пришлось бы прибегать к усилению. «Примите этот скромный подарок в знак моего восхищения, прекрасное Титания. Это имя просто восхитительно!» Перуэльсин протянул Тите подарок, при виде которого у змейки не просто загорелись глаза, она начала ликовать. Так, словно выиграла все, что только можно было, стала сильнейшей во всем мире, избавилась от всех проблем и все в том же духе. Вот только мне по-прежнему не удалось увидеть, что же такого висит на цепочке. Придется потом допрашивать Титу. Она быстро ухватила подарок, и он тут же исчез, словно сорока кидается на все блестящее чего то я был уверен, что там именно нечто блестящее». «Благодарю. Наконец-то я встретила того, кто может по достоинству оценить не только мою внешнюю, но и внутреннюю красоту», произнесла довольная змейка, бросая камень в мой огород, но я не стал обращать на это внимание. «Пускай бросается на здоровье. Глядишь, так и дом можно будет построить». «Перуэльсин, вроде вы хотели со мной познакомиться, а не с моим компаньоном». Напомнил я о себе. Мне было все равно, чем они с Титой будут заниматься, это их дело. Змейка у меня уже давно взрослая, прекрасно понимает все последствия возможной связи с недухом. Но изначально Алиф хотел познакомиться со мной. Пускай сперва закончит это дело, а уже потом будет клеиться к Тите. «Прошу прощения, но я просто заворожен красотой Титании», не отводя глаз от змейки, произнес Эльф. Надеюсь, что завтра нам не придется встретиться на арене. Боюсь, что не смогу сражаться против... совершенства. Он теперь так и будет в каждое предложение вставлять комплименты для Титы. Змейке это, естественно, нравилось, а вот меня уже начало раздражать. Пусть говорит, что ему от меня нужно, и валит отсюда. Я уже понял, что драки не будет. Веселье оказалось крайне коротким. Поэтому нужно будет пройтись и посмотреть, что еще здесь имеется. «Тита, у тебя есть пару часов. Примерно настолько у меня хватит энергии на поддержание твоего воплощения. Уведи уже отсюда этого малохольного. Как увидел тебя, так сразу же в размазню превратился. И не забудь, пара часов», — сказал я Тити и поднялся из-за стола, привлекая к себе внимание эльфа. «Думаю, что на этом наше знакомство подошло к концу. Оставляю вас с Титанией, а мы с моей обворожительной спутницей». Не все же Тити выслушивать комплименты, отправимся дальше. Попробуем найти что-нибудь интересное. Никто мне не ответил. Ну и ладно. Забрал Жанну и отправились в свободное плавание. Просто смотреть, что здесь еще есть интересного. Тита впервые за две жизни ограничила нашу связь. Ушастый конкретно так попал. Повелитель! раздался по дверью жалобный Грырга. Он уже минут двадцать пытается добиться того, чтобы я проснулся. Видите ли, рискуем опоздать к началу турнира. Да и плевать. Все равно без двенадцатого участника ничего не начнут. Подождут немного. Ничего страшного с ними не случится. Мы с Жанной спать легли буквально несколько минут назад. Только успел провалиться в сон, как приперся этот оголтелый и начал завывать под дверью. «Может мне его прибить?» – спросил я у пустоты. Жанна спала, несмотря ни на что. Просто феноменальное умение. Всегда мечтала подобным, но работа Вайма накладывает свой отпечаток. Если в подземелье уснешь так крепко, то наверняка уже никогда не проснешься. Решил оставить орка в живых. Всего лишь открыл над его головой портал и направил в него поток ледяной воды. Для Зергула это было плевым делом. Поэтому, когда я уже все-таки открыл дверь, то орк предстал передо мной весь мокрый и трясущийся от холода. Как-то сразу полегчало и даже расхотелось его прибивать. Быстро оделся, и мы отправились на арену, где и будет проходить турнир. По дороге высушил Грырга, не с таким же сопровождающим появляться перед всем этажом. Как мне рассказали, за трансляцией великих игр следят абсолютно все жители этажа и потом еще целый год будут обсуждать. Помимо Грырга ко мне присоединились Джинны и Лерна. Дракониха была очень довольна, вчера ей доставили все материалы, что были должны, поэтому она весь вечер не выходила из своей комнаты. Мал и Дионис также будут присутствовать на турнире, но уже в качестве моих секундантов. Если я не захочу сражаться в каком-то конкретном бою, то смогу воспользоваться их услугами». Вообще, турнир не отличался какой-то оригинальностью. Понятия не имею, почему его назвали великим. Просто 12 разумных сражались между собой до тех пор, пока не останется один. Практически королевская битва с некоторыми изменениями, и как раз вот такая роль секундантов была одним из этих изменений. Любой участник мог использовать все, что угодно для достижения победы. Будь у меня в пространственном кольце ядерная бомба, и это не считалось бы нарушением. Поэтому я совершенно не опасался, что могу проиграть. Со мной были мои духи, мои рабы и Лерна. Правда, воспользоваться помощью последней у меня не получится. В нашем договоре не предусмотрено подобное. Но никто не может мне запретить просто припугнуть участников турнира огромным черным драконом. Сломить любое сопротивление еще до начала боя, и дело с концом. Я даже толком не понял, где мы передвигались, но в какой-то момент вышли на внушительного размера арену. В несколько раз больше арены в Баскинте, и, несмотря на это, здесь практически не было свободного места. Все застроено так, что совершенно непонятно, можно ли вообще в этом нагромождении передвигаться. В этот турнир были внесены небольшие изменения — «Победителем будет считаться тот, кто сможет захватить флаг в центре арены и удержать его один час», — послышался приятный голос, когда мы оказались на арене. «Секунданты также могут принимать участие в гонке, сопровождающих просьба покинуть арену. Турнир начнется через пять минут». «Повелитель, я уверен, что ты всем надерешь задницу», — рявкнул напоследок Грырк, и они с Лерной ушли с арены. Крикнул, чтобы привели сюда Зайку и Жанну. Мало ли что может произойти. Потребуется помощь целителя или нужно будет срочно свалить куда-нибудь подальше. Не оставлю же я девушек здесь. Мал, твоя задача доставить мне флаг. А все остальные просто сидим здесь и ждем. Йонда, Баракис, вы можете организовать нам что-нибудь для комфортного пребывания на арене? Джины справились со своей задачей на отлично. Еще до начала турнира мы все удобно развалились в мягких креслах, которые при желании можно было еще и разложить. Раз в правило внесли изменения, то и мы напрягаться не будем. Мал принесет флаг сюда, а дальше просто будем ждать, когда заявятся остальные участники. Выбьем их всех по одному или всех сразу, разница невелика. Дита, Боря и Зергул были готовы в любой момент вступить в игру, поэтому я не боялся неожиданного нападения. Да и не могло его быть. Мои разведчики уже были рассосредоточены по всей арене. В любой момент я мог получить информацию о местонахождении своих противников. Единственным, кого я знал, был Перуэльсин. Поэтому он мне был неинтересен. К тому же после вчерашнего вечера в компании Змейки сомневаюсь, что эльф остался тем же серьезным противником. Потому как Тита вернулась после их общения, сияя как никогда. И она отказалась отвечать мне на вопросы. Просто показала язык и потребовала найти для нее кофейных зерен. Благо, что здесь найти их оказалось очень легко. И про подарок эльфа Змейка также отказалась отвечать. Заявила, что никому не отдаст свою прелесть. Все с ней было понятно. Перу Альсину я также представился соглядатые, но не стал смотреть на него. А вот на других участников глянул. И как-то мне стало совсем скучно. В основном это были люди и эльфы. Похоже, что с сильными представителями других рас, которые согласились бы участвовать в турнире, здесь большие проблемы, и даже не знаю почему. То ли сильных людей и эльфов гораздо больше, то ли просто это самые честолюбивые расы и всегда хотят быть первыми. Другие участники меня не впечатлили. Хватило всего по одному разу взглянуть на них, чтобы понять, насколько скучным станет этот турнир. Орда в этом плане была намного круче – Там я действительно сражался, а здесь придется заниматься ерундой. Сигналом к началу турнира послужил банальный фейерверк, что вылетел откуда-то из центра арены. Могу поспорить, именно там установлен флаг. Только послышался первый хлопок, как нас обдало ветром, и через мгновение прилетел новый хлопок, на этот раз от мало, Настолько быстро парень рванул выполнять мое поручение. Конечно, можно было бы поступить гораздо проще и открыть портал прямо к флагу. Вот так просунул руку и взял его. Но ну, пускай парень немного растрясется, а то уже надоел постоянно ныть, что с ним никто не хочет драться и все такое. «Как думаешь, сколько времени потребуется мало, чтобы забрать флаг?» Спросил я у Диониса, который развалился в своем кресле и запихивал в рот пирожные. «Наверное, с утра опустошил все запасы ресторана». Уже сожрал штук двадцать, но они и не думали заканчиваться. «Уже должен быть на месте. Если никаких ловушек и чего-нибудь подобного там нет, то скоро вернется. Здесь всего пара километров. Искать правильный путь ему не нужно. Он на пролом попер». Жердяй указал на дыры в стенах, что остались после мала. «Поэтому скоро будет». «Конечно, я мог все контролировать при помощи разведчика». Но тогда совсем неинтересно будет. Да и мал по-любому справиться со своей задачей. Ни капли в нем не сомневался. Только сейчас понял, что совершенно не слышу зрителей. Как-то это было очень непривычно. Да и трибун на этой арене никаких не было. Видимо, таким образом решили позаботиться о безопасности. Хотя никакого смысла в этом я не видел. Слишком слабы были участники, чтобы представлять реальную угрозу для зрителей. «Здесь хватит и простеньких защитных конструкций, с которыми смогут справиться и на десятом этаже. Вон там же местные мастера ставят массивы, так почему здесь не могут?» Прошло уже несколько минут, а мало все еще не было. У меня прям руки чесались посмотреть, где он там запропастился, но вместо этого отправил Титу. Заодно глянет на своего эльфа. Заметно, как она смотрит по сторонам, наверное, ждет, когда появится». Поэтому пускай сама сходит и глянет, где он есть. «В центре этой хрени ничего нет. Небольшой постамент, в который воткнут флаг, и больше ничего. И никого», — сообщила Тита через полминуты. И это было очень странно. «Мал по-любому должен уже быть на месте с его-то скоростью. Он успел быть десять раз, сгонять туда и обратно. Вроде не слышно, чтобы где-то сражались. Да и опасности для парня я никакой не ощущаю». Энергии у него еще полно. Странно, ну ладно. Доверюсь ему. Правда, флаг все же нужно забрать. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь другой его ухватил. Потом отнимать придется, а это лишний геморрой. Слишком ленивое у меня сегодня настроение. Вот сейчас выиграю турнир, дам наставление оркам, чтобы правили достойно, и отправимся к Каю. «Забери флаг и возвращайся», — сказал я Тити. И через мгновение наша связь пропала. А вот это уже было очень интересно. Это что же такое творится с флагом или вокруг него? Теперь уже не стал себя сдерживать и воспользовался одним из духов разведчиков. Центр арены выглядел так же, как и описывала змейка. Каменный постамент и воткнутый в него красный флаг. А вокруг метров десять свободного пространства и больше ничего. Ни титы, ни мало, ни других участников. Направил духа разведчика поближе к флагу, и когда до цели оставалось несколько метров, картинка пропала, а сам дух также выпал из общего поля. А вот это было уже совсем интересно. «Зергул, организуй мне портал в центр арены, на границу свободной зоны. Сейчас соединю тебя с разведчиком». Портал был открыт практически сразу, вот только вел он в никуда. Вот в буквальном смысле. По ту сторону была видна лишь темнота. «Словно этот портал ввел не в центр арены, а в подземелье?» «Что думаешь об этом?» — спросил я Диониса, не собираясь бросаться вперед, сломя голову. «Толку, если я сам сгину непонятно где, тогда точно никому не помогу». «А чего тут думать? Нужно проверять. Наверняка какая-нибудь способность одного из участников. Или организаторы заморочились. Сомневаюсь, что нечто серьезное». Из представленных мне данных можно с уверенностью утверждать, что там всего два серьезных противника. Представитель фракции людей и фракции демонов. И тут я поставлю на первого. У демонов явный физик, который полагается только на грубую силу. — У вас есть связь между собой? — спросил я у джинов, и они синхронно кивнули. — Она действует между мирами. Очередной кивок. — Вот и отлично. Йонда! Идет в портал, а Баракис держит с ним связь и докладывает мне обо всем, что там происходит. Выбора у джинов не было, поэтому они отправились выполнять мой приказ. На всякий случай совершил слияние с Борей и призвал Черного.